Болезни. В принципе, настоящие коты болеют теми же болезнями, что и не настоящие, только реже. Здоровью у настоящих котов лошадиное. И все же некоторые недобогания встречаются только у настоящих котов. Шустролапость. Ох и чудная болезнь! Был у нас кот, которого она совсем замучила. Ветеринары не знали, что и думать. Кот без труда влезал на деревья, взбирался по лестнице. ловкости ему было не занимать. И бегал хорошо, вот только когда разгонялся задние лапы, норовили вырваться вперед. Заметив, что его филейная часть идет на обгон, кот в замешательстве останавливался и принимался удрученно лизать лапу. Если бы он вовремя не спохватился, то так бы и бежал задом наперед. Липкая лента от мух. Согласен. Случай не такой распространенный. Но ни одна кошачья хворь не доставила нам столько хлопот, сколько эта самая липучка. Природу надо беречь, решили мы однажды, а то от озонового слоя скоро одни дыры останутся. Искали, искали. Наконец нашли. У продавца глаза на лоб полезли. «Липкую ленту им подавай. Это кому-нибудь обручи для кринолинов понадобится или корбит, а ты им еще и улыбайся. Полицию, что ли, позвать?» Вернулись мы домой и повесили ленту открытого окна. Висит лента, качается на ветерке. «Красота!» Мухи облепили, дергаются. «Ну...» прямо взбесившаяся смородина. А настоящий кот тут как тут. Прыг и... И настоящий кот закрутился мохнатым пропеллером. Лента оборвалась, кот вылетел через окно в сад и припустился во все лопатки, удирая от рулона липучки, который волочился за ним. В конце сада в кустах лента его все-таки настигла, и он свалился. На одной лапе далеко не убежи. Что тут началось? Шум, крики, где упаковка от липучки? Лента же выпущена в восьмидесятые годы, наверняка на ней полидибитрихлорэтил триста сорок пять. Оцепеневшего от ужаса кота Заматывают в посудное полотенце Наливают в таз теплой воды Полощут кота Он не сопротивляется Господи, может сорок 345 Уже проник в кровь? Меняют воду Снова купают кота Вытирают полотенцем И выпускают в сад на солнышке Кот смерил нас недобрым взглядом И медленно побрел по дорожке Высоко поднимая лапы. и подрыгивая ими, как Чарли Чаплин. А упаковку от ленты отыскали на самом дне мусорного бака. Вот так-так. Липучка-то, оказывается, экологически чистая, без всяких там мудреных химикатов. Было из-за чего шум поднимать. Тихая икота время от времени сопровождается отрыжкой. — «Мы всегда считали, что это из-за мышей-полевок». «Поедание травы. Тревожный симптом? Не уверен. По-моему, это занятие можно скорее отнести к играм. Ага, они за мной наблюдают. А я вот сейчас травки пожую, пусть подергаются. То-то будет смеху, когда они кинутся искать по всему дому книжку про кошачьи болезни. Грузовики. Опасны для жизни, но не всегда». Один наш знакомый кот Считал всякий автомобиль чем-то вроде мыши на колесах и не упускал случая на него напасть. У него было столько шрамов, что шерсть топорщилась во все стороны, как колючки на крыжовнике. Швы приходилось накладывать на старые швы. Но кот благополучно дожил до зрелого возраста, он по-прежнему наводил страх на прочих котов своим единственным глазом, а во сне все так же бросался на грузовики. Наверное, надеялся, что какой-нибудь запищит. Даже самому здоровому коту случается захворать так серьезно, что без таблеток не обойтись. О, как нам хочется выглядеть в глазах ветеринара искушенными, заботливыми котовладельцами. Мы, понимаю, киваем, слушая его объяснения, и берем у него маленькие пакетики каждые пять дней по одной серой таблетке, а через десять дней по одной коричневой, или наоборот. Сперва мы по наивности полагаем, что управиться будет легче легкого. Все равно кошачье питание пахнет, как болотная тина, настоящий кот и не заметит, если мы растолчем эту фигню и подмешаем к еде. И только потом мы узнаем, что на вкус настоящий кот различит что угодно». Самые хитроумные сенсорные датчики с компьютерным управлением против него все равно, что бедолага, изнемогающие от простуды. Одну единственную молекулу лекарства кот почует за целый километр. Как мы не мудрили с этой едой, в каких только пропорциях не смешивали, в ней, казалось бы, от таблетки ничего не осталось, а кот все равно догадывался. Начинался следующий этап. Теперь вы приступаете к делу с умом. В конце концов, с геометрической точки зрения, кот — это цилиндрическая фигура с отверстием с одного конца. И вы берете в одну руку таблетку, в другую кота. М да. Берете в одну руку таблетку, в другую широкое посудное полотенце, из которого торчит голова разъяренного кота. Третьей рукой разжимаете маленькие челюсти, суете между ними таблетку, сжимаете, а четвертой рукой щекочете коту горлышко, пока по звуку не станет ясно, что таблетка проглочена. Вероятно, проглочена. Как бы не так, кот и не думал ее глотать. У него для подобных оказий имеются защечные мешки. Настоящий кот может взять в рот таблетку, умять свой завтрак, а потом выплюнуть чуть влажную таблетку со звуком, который в комиксах, скорее всего, будет изображен так. «Ты... п... ю... и... тфи!» «Желательно не доводить дело...» До четвертого этапа, когда человек, животное и лекарство вступают в лихорадочную борьбу, которую лучше изваять, чем описывать на словах «Смотри скульптуру Родена, человек, дающий таблетку коту». Приступать ли к четвертому этапу, решайте сами. Обычно к этому времени кот проявляет такую бодрость тела и духа, что лечение можно считать успешно законченным. И все же... Попытайтесь растолочь таблетку, растворить в воде и ложечкой влить этот состав коту в пасть. Один хозяин настоящего кота советовал мне растереть эту мерзость в порошок. Нет, не кота, а таблетку. Хотя на четвертом этапе приходят уже и такие мысли. Смешать с маслом и намазать коту на лапу. кот владелец уверял, что это самый надежный способ. Чистоплотный от природы кот поневоле вылезает вылежит лапу. Я пристал к советчику с расспросами, и он признался, что это сугубо теоретическое предположение. Испытать свой метод на практике, он не удосужился. Котовладелец был инженером. Этим все сказано. По нашему же убеждению: животное, которое скорее согласится умереть с голода или задохнуться, чем принять лекарство в подобных обстоятельствах предпочтет ходить с грязными лапами.